Хелшеми ничего подобного. Рут отвернулась от него. Вам надо иметь в виду, сказала она Крисси, что хотя Томми и был в Хелшеми, он не такой, как настоящие Хелшемские. Его никуда не принимали, над ним вечно смеялись, поэтому нет смысла его спрашивать про такие вещи. А теперь я хочу все-таки найти женщину, которую видел Родни. К этому моменту глаза у Томми стали такими, что у меня перехватило дух. Таких глаз я давно уже у него не видела. Они принадлежали тому Томми, который переворачивал в классе столы, от которого спасались, баррикадируя дверь. Потом взгляд постепенно стал обычным. Томми повернулся к небу за окном и глубоко вздохнул. Стражило ничего этого не заметили, потому что Рут, кончив говорить, тут же встала и принялась возиться с курткой. Все разом начали отодвигать стулья и подниматься, возникла легкая суета. Мне с самого начала было поручено. Распоряжаться деньгами, и я отправилась платить. Остальные тем временем потянулись за дверь, и я, дожидаясь сдачи, видела в одной из больших мутных окон, как они молча переминаются на солнце с ноги на ногу, глядя на море. Глава четырнадцатая. Когда я вышла, было уже ясно, что от возбуждения, которое нас охватило здесь вначале, ничего не осталось. Мы двигались молча. р о д н и впереди. По маленьким боковым улочкам, куда солнце почти не могло пробиться, где тротуары были такие узкие, что часто приходилось идти гуськом. На главной стало чуть полегче, потому что из-за шума н а ш е скверное настроение было тут не таким очевидным. Когда переходили у светофора на солнечную сторону, я увидела, что Родни и Крися о чем-то свещаются и задумались, насколько гнетущая атмосфера связана с тем, что мы, по их мнению, скрываем какой-то важный Хельшемский секрет. насколько просто-напросто с п р е н е б р е ж и т е л ь н ы м высказыванием Рут о Томми. Потом, когда мы перешли главную улицу, Крис объявила, что они с родни хотят зайти купить открыток для дней рождения. Рут была изумлена, но Крис сгнула и свое. Мы стараемся помногу их покупать, всегда дешевле в конечном счете. И не случится такого, что у кого-нибудь в д р у г день рождения открытки нет. Она показала на вход в магазин в у л в а р с Тут продаются очень даже неплохие и дёшево. р о д н и к и в а л ы мне показалось, что его улыбка чуть-чуть подкрашена насмешкой. Он сказал само собой, потом выясняется, что тебя куча одинаковых, но можно ведь на них рисовать свои картинки, персонализировать. Оба сторожила теперь стояли посреди тротуара, заставляя мам с прогулочными колясками себя объезжать и ожидая наших возражений. Я видела, что Рут разгневана. но без поддержки родни в любом случае мало что можно было сделать. Так что мы вошли в в о л в а р с и там мне сразу же стало куда веселее. Мне и сегодня это нравится. Большой магазин, множество рядов с полками, где выставлены яркие пластиковые игрушки, поздравительные открытки, масса косметики. Здесь же, может быть, и фотокиоск. Если я сейчас приезжаю в город и у меня есть капелька свободного времени, я иду. в какое-нибудь подобное место, где можно просто слоняться в с в о е у д о в о л ь с т в и е ничего не покупая и тебе слова не скажут. В общем, мы вошли и очень быстро р а з б р е л и с ь по разным отсекам магазина. Родни задержался у входа около большой стойки с открытками, Том м е д в и н у л с я вглубь, и я увидел, как он стоит под большим рекламным плакатом поп-группы и перебирает музыкальные кассеты. Минут через десять, когда я оказалась в дальней части зала, мне послышался голос Рут, и я пошла в ту сторону. Я уже свернула в проход, в тот, где были выставлены пушистые зверьки и большие пазлы в коробках, и вдруг увидела, что Рут и Крисси стоят у дальнего его конца и о чем-то разговаривают. На меня напало сомнение. Прерывать их не хотелось, но нам пора было идти, и поворачивать назад и гулять по магазину дальше мне не хотелось тоже. Поэтому я просто встала, где была, притворилась, что рассматриваю пазл, и дожидалась, пока не меня заметит. В какой-то момент мне стало ясно, что они опять обсуждают этот слух. к р и с и в полголоса говорила примерно вот что: "Но за все годы, что ты там была, поразительно, как это ты не задумалась, что сделать, кому обратиться и все такое. Ты не понимаешь", объясняла Рут. "Была бы ты из х е л ш е м не спрашивала бы". Мы никогда этому не придавали такого значения. По-моему, мы просто все время знали, что в случае чего только и надо будет что связаться с Хелшемом. Тутруд увидела меня и осеклась. Когда я опустила коробку и повернулась к ним, обе смотрели на меня с неприязнью. Но в то же время вид у них был такой, словно я застал их.